Глава шестая. Станислав. Всю ночь думал над тем, что же может понравиться Лиле, чем ее можно удивить. Начал с самого простого — цветы. Ведь могу я их подарить? Еще как могу, сколько угодно. Но какие ей нравятся? Розы? Нет, не с ее характером. Нужно что-то другое. Утром первым делом заехал в цветочный магазин. Долго блуждал вдоль витрин, но так и не смог ничего выбрать. «Вам подсказать?» Ко мне подошла девушка, невысокая, с убранными в хвост волосами. «Да, вот такая обыкновенная девушка определенно сможет мне помочь». «Хочу выбрать цветы и не знаю, какие». «Для девушки?» — задала уточняющий вопрос. «И это не розы». Кивнул. «Опишите ее характер. Какая она?» «Какая?» — задумался своенравная, иногда эмоциональная, знает, как поставить собеседника в неловкое положение, но в то же время скромная, застенчивая. Я говорил долго, словно нашел свободные уши или долгожданного собеседника. Сам и не понял, как удалось так быстро начать описывать Лилю, ее характер, некоторые повадки. Например, я точно знаю, если она собирается сказать мне гадость, то уголки губ чуть заметно дрогнут в улыбке. А если нужно ответить резко и грубо, то вздернет бровь с надменным выражением лица. «Я знаю, что вам нужно. Это будет необычно и смело. Готовы рискнуть?» «Готов», — только сказал это обреченным голосом. «С Лилией я уже ни к чему не готов совершенно». И буквально через 10 минут я был ошарашен. Мне протянули большой букет подсолнухов, перевязанный зеленой лентой. «Вы серьезно?» — уточнил у девушки. Она уверенно кивнула. А почему бы и нет? Такого ушли ли точно никто не дарил. Буду надеяться, что первый подарок будет удачным, и эти цветы не окажутся у меня на голове. Сел в машину и поехал в офис агентства. Да, сейчас как раз в разгаре рабочий день, но мне очень хотелось посмотреть на реакцию девушки. «Ты сможешь выйти на минутку на улицу? Это Стас». Отправил ей сообщение. Звонить не стал, она может трубку и не взять. «Могу» припарковался и стал ждать. Девушка появилась минут через семь, смело и уверенно зашагала к моей машине, а я вышел ее встречать с букетом. На лице Лили появился шок. Она остановилась и вперила взгляд на мой подарок. Я замер, боясь возможной реакции, но все же подошел к ней ближе. «Это тебе». Лиля несмело взяла в руки подсолнухи. В глазах увидел «Восторг? Неужели?» «Спасибо». Совсем тихо произнесла девушка, а я, наконец, смог вздохнуть нормально. С ней я посидею в разы быстрее, никаких нервов не хватит. «Лиль, а у тебя есть мечта?» Спросил неожиданно даже для себя. «У всех есть мечта», — произнесла девушка, продолжая рассматривать яркие солнышки в руках. «А какая?» Она ответила не сразу, словно думая, говорить или нет. «На картинге хотела покататься». «И все? Ты серьезно?» Она даже смутилась и подняла на меня голову. «Это же моя мечта! Чему ты так удивляешься?» «Просто в наше время можно просто взять и...» «Да что я опять несу? Если это ее мечта, значит, все не так просто. А почему? Ведь платят ей прилично. В чем тогда причина?» «А можно я твою мечту исполню?» Быстро добавил, чтобы хоть как-то загладить свои предыдущие слова. Глаза Лили в очередной раз расширились от неожиданности. «Как насчет сегодня вечером? Форма одежды свободная, заеду в шесть». И чтобы она не успела передумать, сел в машину и уехал. Точнее, сбежал. Лиля еще какое-то время постояла на улице, потом вернулась в офис. А я позвонил своему секретарю и попросил узнать, где у нас можно покататься на картинге. Пока был в дороге, секретарь сбросила мне адреса всех точек. Недолго думая, развернул машину на первом же перекрестке. «Нужно лично посмотреть на заведение. Лилю хотелось привести в самое приличное». Я объехал уже три клуба, и все было не то. То накурено, то персонал унылый. В одном так вообще трасса оказалась очень короткой, машины выходили из строя. Зная Лилю, ей это не понравится. Следующим в списке был клуб «Гидра». Название так себе, но заведение по факту оказалось отменным. Здесь было все. Караоке, ресторан, бар, семейное кафе, картинг, боулинг. Думаю, здесь можно будет сегодня отдохнуть по полной программе. Забронировал время. Удачно, что середина недели, посетителей не особо много. Распросила меню ресторана, узнал, как забронировать дорожку в боулинге и только после этого отправился на работу. Да, сегодня я явно прогулял полдня, зато с какой пользой провел время. Но нужно все-таки узнать, почему Лилия не может осуществить такие простые мечты. Может, нет подходящей компании? Лилия. Букет, который подарил мне Станислав, Оказался невероятно красивым. Надо же, чего только не придумают. Даже подсолнухи дарить стали. Но мне понравилось. Очень. Я аккуратно поставила подарок в вазу в кухне, когда пришла домой. Дед лишь вздыхал, рассматривая цветы. «В наше время они на полях росли, а сейчас дарят», – смеялся он. «Так на полях большие растут, а эти маленькие, специально для букетов». Пока готовила ужин, нет-нет, да и посматривала в сторону цветов. Что уж говорить, Стас меня удивил. Хоть в чем то он додумался до нормального подарка. А то собрался мне одежду покупать. И надо же, на каком-то женском портале прочитал. Бред. Там пишут те бабы, которым хоть ковер самолет притащи, а они окажутся недовольными. Вспомнила перечень подарков и невольно улыбнулась. После ужина предупредила деда, что задержусь. Не стала ему рассказывать, куда я сегодня поеду. Не хотелось бы говорить о своей новой должности. Он ведь думает, что я в офисе сижу. Достала из шкафа джинсовый комбинезон, вниз надела серую свободную кофту с длинным рукавом, на голову нацепила любимую черную кепку, подхватила того же цвета укороченную курточку, на ноги обула удобные кеды. «Я ушла!» – крикнула деду и закрыла за собой дверь. «Станислав меня уже ждал, а ведь я вышла на 10 минут раньше. Сегодня на нем были джинсы и футболка». «Кого успел раздеть?» – вместо приветствия спросила, рассматривая мужчину. «Почему сразу раздел?» «Не знаю. Я думала, что кроме рубашек и брюк в твоем гардеробе нет ничего. Тебе идет. Стас изогнул бровь и усмехнулся. «Поехали, комментатор». «Мы приехали в незабываемое место. В этом клубе я еще ни разу не была. Нас провели к машинам, провели инструктаж, рассказали, как управлять средством. Мне подогнали машину, принесли шлем. Что могу сказать? Кататься на этой штуке я умела и очень давно, а вот Стас нет». После первого круга у него от восторга загорелись глаза. Мы, словно маленькие дети, катались на время, стараясь улучшить свой результат. Мужчина, конечно же, победил. И столько гордости в нем было, даже подбородок задрал. «Да, я с твоей девкой покатаюсь тоже». К нам со спины подошла компания ребят, изрядно подвыпивших. Стас моментально задвинул меня за спину, прикрывая собой. «Во-первых, не с девкой, а с девушкой. А во-вторых, она катается только со мной». Да ладно, тебе жалко, что ли? Парень, неуверенной походкой, направился прямо к нам. Видимо, чувство самосохранения у него отключилось еще на первой бутылке. Он протянул в мою сторону свою руку, но был остановлен руководством клуба. Выйдите из заведения, иначе пригласим охрану. Оу, полегче, ребята. Я всего лишь познакомиться хотел. Но нет, так нет. Он показательно рассмеялся, но напоследок послал мне воздушный поцелуй. Фу, мерзость. Стас готов был догнать нахала, но я его вовремя остановила. Нечего обращать внимание на всяких козлов. Даже за руку взяла. Согласен. Может, пойдем в ресторан? Мы заняли забронированный столик. Я заказала себе салат, так как дома успела перекусить. А вот Стас набрал себе столько, словно год сидел на жуткой диете. Об этом я ему и сообщила, посмеиваясь. Я просто с работы, только переодеться и успел. Не оправдывайся. Лукаво сощурилась и не удержалась от подколки. «Да не прокормишь тебя!» Мы весело рассмеялись. Дальше беседовали о многом. Стас рассказывал о том, что у него есть младшая сестра и племянница. Они скоро приедут в гости, и он хотел нас познакомить. Я старалась доказать, что знакомить меня ни с кем не нужно. «И что ты им скажешь?» «Знакомьтесь, это мой муж на час!» После этой фразы на нас стали оборачиваться. У меня даже слезы от смеха из глаз потекли, стоило представить эту картину. Стас, видимо, тоже что-то себе навыдумывал, так как смеялся громко и от души. Потом разговор постепенно перетек на обсуждение меня. Решила, что раз он рассказал о своих родных, то и я должна рассказать о своих. А меня дома дед дожидается. Всегда ждет, даже если под утро прихожу. Делает вид, что спит, да только знаю я его очень хорошо. «Вы только с ним живете?» Стас даже замер, не донеся вилку до рта. «Ага, он вся моя семья». Я же тебе тогда как-то ответила про родителей. Кто мой отец, неизвестно, а мать еще малышкой меня к деду привезла и оставила. Так что он для меня самый родной человек. И единственный. Добавила чуть тише. Мне жаль. Я не знал, что все настолько плохо. И ты сама тянешь вашу семью. Стас нахмурился. А кто еще будет? У деда только пенсия, но сам понимаешь, что небольшая. Поэтому да, все тяну сама. Он отодвинул тарелку. «Чем я могу тебе помочь?» «Ничем», — ответила сразу. «Я привыкла всего добиваться сама. Спасибо, но сразу говорю тебе «нет» и не настаивай». «Мне и так достаточно того, сколько он платит за мой контракт, а подачки мне не нужны. Сама выберусь и выкручусь. Если будет не хватать, устроюсь на вторую работу». Стас хотел продолжить разговор, но напоролся на мой взгляд. «Я два раза не повторяю. Нет, значит нет». Разговор как-то сразу перестал клеиться. Поехали домой, поздно уже. Мы вышли на улицу. Было уже достаточно темно и прохладно. На парковке, кроме машины Станислава, стояла еще тонированная шестерка. Стоило подойти к автомобилю, как из соседнего транспорта вышел тот самый пьяный парень. Я даже не поняла, как он оказался возле меня. Схватил за руку, дернул на себя. Я стала выворачиваться из захвата. В былые времена меня и не так хватали, наивно полагая, что я слабая и беззащитная. Но парень неожиданно сложился пополам и сам меня выпустил. Дальше происходило нечто. Я никогда не думала, что можно наносить удары молча, без единой эмоции на лице. Стас действовал быстро и четко. Он даже не заметил, когда самоуверенный алкаш нанес ему парочку ударов по корпусу. Он просто работал кулаками, словно машина. «Стас, ты убьешь его!» От лица парня почти ничего не осталось, одно месиво. Меня даже затрясло от страха. Но крик подействовал. Станислав отшвырнул от себя незнакомца. «Садись в машину!» Я даже перечить не стала, лишь отметила, что к нам спешат люди. Они что-то спрашивали у моего спутника, кивая головами, а потом этого парня просто оттащили к зданию клуба. Стас сел на место водителя. «А... раны ему обработают», – спокойно сказал мужчина, и резко тронулся с места. До моего дома доехали в полной тишине. Я боялась произнести хоть слово. Сегодня передо мной Станислав открылся совершенно с другой стороны. Он заступился, это приятно». Но как он всю свою злость выпустил? Жестоко. Очень жестоко. Остановившись у подъезда, Стас вышел из машины. Открыл мне дверь и проводил до дверей. Я завтра позвоню. Спокойной ночи. И даже слова мне не дал сказать. А я хотела ему с руками помочь. Ведь все костяшки разбил. Но мужчина уже спустился вниз, и я услышала, как хлопнула входная дверь подъезда. Уже поздно ночью мне пришло короткое сообщение. Прости, что напугал. И я простила.